Седьмая глава. М-м, Кофе, ты моя спасительница. Катюха зашла на кухню, сонно протирая глаза. Уже хотела будить тебя, время почти обед. Соня пришла почти в 5. Сейчас кофе душ и сразу приступим к разработке плана твоего освобождения с Кварцова. Подруга двумя глотками выпила ароматный напиток и умчалась в душ. А я продолжила сидеть на кухне, подперев голову рукой и улыбаясь, смотрела в окно. У тебя всё нормально? Да, ты всё? Да, я готова. С чего начнём? Для начала мне нужно забрать мои вещи и документы из нашей той квартиры. Сделаем. А пока мне надо кое-кому позвонить. Подруга схватила телефон и подмигнув вышла из кухни. А я стала обдумывать, что и какие вещи мне надо собрать. Безумно не хотелось туда идти, зная заранее, как будет не легко. Но одно только успокаивало, что я буду не одна. Еще одна мысль грела душу: Олега не будет неделю. Так, хорошая новость. Катюха плюхнулась напротив и с довольной улыбкой посмотрела на меня. У нас есть хороший адвокат. Думаешь, без адвоката я не справлюсь? Ну, зная Скворцова и то, что он уже наговорил, то не справишься. Но есть одно маленькое но. Так и знала. Говори. Он очень дорогой адвокат. Давай мы для начала с ним встретимся, все расскажем. Может, потянем его цену. Сейчас у нас есть небольшое преимущество – время. Согласна. Хорошо. Когда мы с ним увидимся? Завтра в одиннадцать у него. Наш план был пока прост: сегодня заняться вещами, а завтра встретиться с Катюхиным адвокатом. И если цена нас устроит, и он согласится заняться моим делом, то строго следовать его инструкциям. Зайдя в старую квартиру, сразу почувствовала, как меня окутало воспоминаниями. Было тяжело осознавать, что вся эта жизнь закончилась. Всё, что было раньше, перечеркнуто предательством родного, как я считала, человека. Разувшись и пройдя внутрь, неосознанно стала обходить всю квартиру. Трогая руками дорогие моему сердцу вещи, И в который раз жалею, что все так произошло. В какой-то момент мною владели сомнения, что я могла бы поговорить с ним, понять, и, возможно, нет, Господи, нет. Даже думать об этом нельзя. Я на корню задушила минутную слабость. Он сам все перечеркнул, раздавил и порвал моё сердце и доверие на мелкие клачки. Такое нельзя прощать. Не смогу с этим жить, тем более, зная, что это может повториться снова. встряхнув головой, повернулась к подруге, которая молча стояла и ждала, понимая, каково мне сейчас. Махнула ей рукой, и мы вместе зашли в комнату собирать мои вещи. Решила взять только самое необходимое, только моё. Жаль столько хороших вещей оставлять. Да и мне, ну это всего лишь вещи. Ладно, укладываю всё, а я пойду за документами. Оставив подругу, вошла в небольшой кабинет мужа. Ежав кулаки, сразу направилась к его рабочему столу. Все важные бумаги, в том числе и мои, кроме паспорта, который он привёз мне в больницу, лежали в нижнем ящике, который сейчас был заперт на ключ. А вот где был ключ, я не знала. Мысленно обругав Олега всеми словами, которые я знала, стала методично обыскивать стол. Чёрта с урот, да где же этот ключ? В столе ключа не было. Я решила смотреть книжный шкаф и все полки. каждую мелочь, стараясь ничего не пропускать. В конце концов, сдавшись, я села на пол и обхватила себя руками. На удивление, во мне поднялась такая злоба, что повести сейчас здесь Олег, я растерзала бы его, не задумываясь. Ну что, нашла? Документы заперты, а ключ не могу найти. Урод. Хорошо везде посмотрела. Да, он, наверное, забрал с собой. Не проблема. Сейчас. Катюха молнией выскочила из кабинета и вскоре вернулась с тонким ножом. Я сразу поняла, что она задумала. Усмехнулась и подошла к ней, наблюдая, как Катя ловко справляется с замком. Ого, не знала, что у тебя есть такие способности. Это мой личный секрет. Ещё немного и готово. Ты умница. Так, вот оно. Смотри, Кать. Документы на квартиру. Не знала, что она оформлена на меня. Ну и отлично, забирай все, пусть же с адвокатом разберемся. Дома к подруге вернулись уже к вечеру, и разобрав все вещи, поужинав, Катюха неожиданно для меня решила остаться дома, объяснив это заботой обо мне. Может, винца выпьем? Не хочу, устала морально, да и плохо спала. Как хочешь, а я выпью. Я лишь покачала головой, наблюдая, как она возится с пробкой и штопором, а потом посмотрела в окно. Солнце уже почти село, и в груди защемило. Я ни на секунду не забывала о том, что вчера ночью произошло. Помнила последние слова того парня, но, резко встав, ушла в комнату, которая служила мне временным жильём. Ты чего? Хочу посидеть в тишине. Ладно, но я рядом и всегда готова поговорить. Я знаю. Спасибо. Подруга кивнула и тихо вышла, прикрыв за собой дверь. А я подошла к окну и сев на подоконник, обхватила колени руками и стала смотреть на парк. Слышала, как под утро пришла Катя и как ей казалось, тихо прошла к себе. Тогда я ещё не спала, да уже и не надеялась уснуть. Столько мыслей роем вилась в голове, что порой казалось, она лопнет. И все эти беспорядочные мысли крутились вокруг него. того парня, который не прошёл мимо, а зачем-то стал помогать. Я ему была безмерно благодарна. Обдумав многое, пришла лишь к одному выводу: он прекрасно знал, что делает. После всего пережитого вчерашним вечером поняла, что он, не залезая мне в душу, смог хоть нена время заставить меня забыть о том дерьме, которое разрушило мою жизнь. Только за одно это хотелось ему ещё раз сказать спасибо. Уткнувшись лбом в холодное стекло, прикрыла глаза и опять, в который раз за сегодня, вспомнила его голос и то, как он называл меня: "Кнопка". До боли закусив губу, стала себя отряхивать. О чём я сейчас думаю? Не о том совсем. А остановиться не могу. Бросив взгляд на улицу, поняла, что уже стемнело. Зажглись фонари и Это глупо. Что глупо? Катя зашла с двумя бокалами и села напротив, поставив вино между нами. Разговариваешь сама с собой? Да, люблю поговорить с умным человеком. А со мной? Я немного наклонила голову вбок, посмотрела на подругу и в этот момент приняла решение. Достав свой телефон и взяв бокал вина, протянула его подруге, чтобы она прочитала вчерашнее послание. Катя мультяпробежалась глазами и подняв брови с возмущением сказала: Ей богу, эта дамочка больная на голову. А скварцову не просто яйца надо оторвать, четвертовать его и раскинуть части тела по всему белому свету. Я улыбнулась и сделала глоток вина. Холодное и вкусное. Это было то, что нужно. И это ещё не всё. А что ещё? И почему ты молчал целый день? Я опять стала смотреть на парк, жалея, что отсюда абсолютно не видно того места. Глубоко вздохнув и вернувшись в реальность, посмотрела на подругу, которая ждала, постукивая одним пальцем по бокалу с вином. Всё очень странно. Даже вспоминая сейчас, не могу поверить, что это было со мной вчера. Маш, ты сейчас издеваешься? Рассказывай, что ещё произошло. Не торопясь, с самого начала я рассказала ей про вчерашний вечер, вновь переживая каждый момент, каждую минуту. Офигеть. И ты сейчас сидишь здесь? Теперь была моя очередь удивляться. Катя. Меня только вчера выписали из больницы. Чуть больше недели назад я узнала правду про своего мужа, и моя жизнь полетела к чертям. А ты предлагаешь идти к незнакомому парню? Почему незнакомому? Вы же познакомились и прекрасно провели время вместе. Я же вижу, что он тебе понравился. Кать, не говори глупости. Это ты говоришь глупости. Если этот великан смог вот так легко заставить гореть твои глаза и не думать обывшим муже, кстати, привыкай уже так его называть, то это что-то дозначит. Да Чем чёрт не шутит. Надо пользоваться моментом и жить на полную. Боже, Малика, ты неисправима. И меня хочешь в свою веру обратить. А чего ты, собственно, теряешь? Ничего. Ну это всё так странно и быстро. Нет, я так не могу. Глупости. А хочешь, пойдём сейчас вместе? Я только рассмеялась, видя, в какое возбуждение от своей идеи пришла подруга и покачала головой. Нет. Спасибо, но нет. Как знаешь. А я бы пошла. На этом мы замолчали и до полуночи сидели молча, каждая погружённая в свои мысли. Добрый день, садитесь. На следующий день ровно в одиннадцать часов мы были у адвоката, которого помог найти Катя ее очередной мужик. Говорят, он берется за самые сложные дела и ни одного еще не проиграл. Правда, и стоит недешево. Шепнула Катюха перед тем, как зайти в его кабинет. Здравствуйте, Море Скворцова. Я протянула ему руку и он, пожав ее, сразу перешел к делу. Я вас слушаю. Я хочу подать на развод. И чем я могу вам помочь? Это стандартная процедура, где можно спокойно обойтись без адвоката. Андрей Николаевич, без вас не получится. Мы уже знаем, что стандартно Маша не сможет развестись. Адвокат равнодушно осмотрел с ног до головы Катю и, повернувшись ко мне, сложил руки на столе в замок и приготовился слушать. Я рассказала ему всё, не упуская ни единого момента. Он слушал не перебивая, лишь слегка кивал головой. А когда я закончила, потёр двумя пальцами переносицу и, видимо, что-то решив, сказал: «Хорошо, я возьму за это дело. Бумаги с вами?» «Да, я всё принесла». «Значит, поступим следующим образом. Сегодня мы заключим с вами договор. Жаль, конечно, что вы не сняли по бои. Но ладно. У моего секретаря оставите все данные и уже сегодня от вашего имени начну действовать». Сколько будут стоить ваши услуги? Стандартная цена, но есть небольшая система скидок. Думаю, можно пойти вам навстречу и применить её. Всё это также у секретаря. Отлично. Спасибо большое, что согласились нам помочь. Пока рано благодарить, но думаю, что всё получится. Прощавшись с Андреем Николаевичем, я первой вышла из кабинета и отправилась обсудить все нюансы с секретарём. Катя подлетела ко мне через пару минут и обиженно прошептала на ухо: Такой красавчик и женат. Очень жалко. Ты неисправима. Как только Мария Скворцова вышла, а через пару минут и ее подруга, поняв, что ей со мной ничего не светит, я был приятно шокирован. Да, эффект бумеранга работает. Как же долго ждал этого момента. Я думал, что это совпадение. Мало ли на свете людей с фамилией Скворцова. но узнав подробности, понял, что это мой шанс. И чёрт возьми, конечно же, я согласился. Это был мой шанс отомстить. Достав мобильный, невольно постучал пальцами по столу, обдумывая текст, который собирался отправить. Наконец написал то, что первое пришло в голову. Скворцов, земля круглая. Пришло моё время. Отправив сообщение, решил сразу заняться новым делом и, зная, на что способен муж новой клиентки, решил подойти к нему очень основательно. Маш, иди быстренько обувайся и вали давай. Хватит смотреть в окно и жалобно вздыхать. Я опять сидела на подоконнике и смотрела, как красиво зажигались фонари в парке. Я не вздыхаю, а просто наслаждаюсь тишиной. Иди прогуляйся, может, он приедет. И вы увидитесь. Это уже вряд ли. Как же мне хотелось туда бежать. Но я реалистка. Если вчера не пришла, а он ждал, то наверняка сегодня уже и не будет. И иди, говорю, а то сама потащу. Серьёзно? Да. Но ну, не будет твоего Сергея на том месте. Значит, и вздыхать перестанешь, заодно и проветришься. Катя уже вовсю тянула меня в прихожую и сама поставила перед домны босоножки. подала сумочку. Катя, он не мой. Боже, ты сумасшедшая. А вдруг он маньяк какой-то? И ты меня сама к нему толкаешь? Был бы маньяком, мы сейчас с тобой не разговаривали бы. Да и не ведут себя маньяки так. Иди, потом расскажешь. В словах подруги был смысл. И, поняв, как всё-таки хочу пойти туда, улыбнулась и обняла подругу. Катюха поцеловала меня и вытолкнула за дверь, быстро её закрыла, чтобы я не передумала. Выйдя из подъезда, я несколько раз глубоко вздохнула и, набравшись смелости, пошла вперёд. До того места идти всего несколько минут, но они мне показались часами. Несколько раз хотелось развернуться и пойти обратно. Маш, ты трусиха. Сейчас дрожишь, как на первом свидании, а ведь совсем уже не маленькая девочка. Нечего бояться. Увидишь его, Ещё раз скажешь спасибо и пойдёшь обратно. А не будет его, и тем лучше. Повернув из-за угла, остановилась и поняла, что у меня дрожат руки, а в горле пересохло. Сиркий сидел на своём красном байке и смотрел в мою сторону. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся. В этот момент я забыла обо всех своих страхах и медленно подошла к нему. Привет, кнопка. Привет. Поехали?